Глава двенадцатая. Сергей находился под пристальным присмотром Конева. Ирина поправляла здоровье на курорте, поэтому я получила временную передышку. Против своего желания я часто думала о Серафиме. В отличие от других действующих лиц этого спектакля, госпожа Серафима, как человек безусловно талантливый, была мушев не тот, за кого себя выдает. А за кого он себя выдает? «Ну, пока точно не знаю, но у нас еще ни разу не заходил разговор о том, чем он занимается. Ну, это и не важно, на бандита он не похож, а все остальные способы добывания денег моим будущим супругам меня устраивают». «Не понимаю, тогда из-за чего переполох? Пусть выдает себя хоть за дрессировщика морских котиков, если ты чувствуешь, что он не бандит. Почему я должна быть предупреждена?» «Ну, потому что он смотрел около двух десятков домов и квартир. От однокомнатных хрущевок до коттеджей в вашем поселке. Никак не может определиться». «А откуда такие подробности?» «Я за ним целую неделю каталась. Он из риэлторского агентства не вылазит». «Ты за ним следила? Зачем?» «Ну, он ведет себя нерешительно. Вот я и пыталась узнать, нет ли у меня соперницы». «Ну и как? Узнала?» узнала. Даже странно, что за таким одиноким и недряхлым миллионером не охотится толпа акул в женском обличье. Одна я как дура кручусь. Полина, я в полной растерянности, ничего не понимаю. Может, поможешь выяснить, что с ним не так? Ну, хорошо, согласилась я, только сначала в одно место заедем. Кстати, мы куда едем-то? поинтересовалась наконец Алина. Монастырь, коротко ответила я. Услышанное, как и следовало ожидать, произвело на нее впечатление. «Вот ты здорово придумала!» – восхитилась она. «Если с Александром ничего не выйдет, пострижемся в монашке. Будем ходить такие прекрасные, с чистым высоким лбом и потупленными глазами». «Ой, не всегда потупленными. Когда стоишь на коленях и молишься, надо смотреть ввысь, желательно с мольбой. Знаешь, какими мы с тобой будем необыкновенными монашками?» От восторга подруга схватила руль и чуть не скинула нас на обочину. «Алина, мы едем по делу», – постаралась успокоить я ее. «Никто не собирается принимать постриг». «А жаль», – вздохнула она, – «я бы приняла. Говорят, у них там не так и скучно, как принято считать. Опять же, туристы ходят, иностранцы. Если бы от любви ко мне начал сгорать какой-нибудь страстный испанец, я, пожалуй, согрешила бы. А ты...» «Мы уже приехали», — с облегчением констатировала я. Монастырь был открыт для посещения. У входа нам выдали ситцевые, присборенные на резинку юбки и такие же простые платки на голову. В поле светились огромные оранжевые тыквы. Несколько женщин в темных одеждах срывали тыквы и скатывали их в кучи. Алина, не комплексуя и не стесняясь, подбежала к ним. «Здравствуйте, девушки!» — радостно заявила она. «Как поживаете?» «И тебе доброго здоровичка!» – отозвались монашки. «Бог милослив!» «Мы тут с подругой к вам надумали!» – продолжала она. Что скажете, стоит или нет?» «Человек!» Алина бросила на меня заинтересованный взгляд и поддержала. «Да, это наша лучшая подруга. Вместе в институте учились!» У нее произошла страшная трагедия на почве любви. Вот она и решила отрешиться от этого бездушного, черстого мира. «Молодых у нас давно не было», — покачала головой старшая. «Наверное, вы перепутали монастыри». «Мы учились в разные года», — попыталась я исправить оплошность Алины. «Наша знакомая старше нас лет на тридцать» рассказала мне, что Серафима в данный момент живет в монастыре в качестве послушницы, но она серьезно готовится к постригу, поэтому сама, без чьей-то подсказки, порвала все связи с внешним миром. Ее квартира и офис были проданы, а деньги пошли на ремонт и содержание приюта для сирот. Именно в этом приюте и проводила все свои дни Серафима. Дети, хотя и являлись мирянами, составляли исключение для ее обета. Краем мира повела к машине. Ты опять ничего мне не рассказываешь, — начала придираться она. — Сама что-то вынюхиваешь, а я не в курсе. И вообще прекращай заниматься делами всяких там чужих и незнакомых людей. Я, может быть, пропадаю. Этот Саша, может быть, маньяк какой-нибудь или албанский шпион а ты позволяешь затащить меня в могилу или в международный скандал? Хватит уже бездельничать, давай быстро выясняй, что он за тип». «С каким риэлторским могилой сможет подыскать мне дом или квартиру?» – призналась я. Секретарь попросила меня подождать и скрылась за дверью одного из кабинетов. Четкого плана у меня не было. Немного поломаюсь, покапризничаю... Потом скажу, что моему приятелю Александру Гнеушеву подыскали прекрасную недорогую квартиру в элитном доме и потребую, чтобы мне немедленно выдали точно такую же. По моим расчетам, мне должны были предоставить того же риэлтора, который работал с приятелем из агентства». «Алина», — спросила я уже в машине, — «откуда ты взяла, что твой ухажер принадлежит к армии олигархов?» «А как же иначе?» — В вашем поселке простые смертные дома не покупают, — проявила чудеса сообразительности она. — А ты когда-нибудь спрашивала его о том, чем он занимается? — Ну, это как-то неудобно. Я же не охотница за состоянием. Что он может обо мне подумать? — Говоришь, он не проявляет настойчивости, не требует немедленно оформить ваши отношения, даже не предпринимал попыток затащить тебя в постель? — Представляешь, нет, — грустно произнесла она, — просто для безобразия нерешительный тип. — Значит, парень ни в чем не виноват, — констатировала я. — О себе не врал, а хмурить богатенькую дурочку не пытался. Тебе стоит обратить на него внимание. — Ты скажешь мне, в чем дело, — рассверепела подруга. — Он вообще-то жив? — Да жив твой возлюбленный, не пугайся, — успокоила я ее. — Только он совсем не олигарх. Александр работает простым риэлтором, и дом он подбирал для клиента, а не для себя. Отсюда и объяснение его чудачества с машиной. Он катается на девятке, потому что не может позволить себе более дорогую марку. У Алинки кровь отхлынула от лица. Какое-то время она молчала, пристально глядя на дорогу, потом задумчиво произнесла. Хорошо, что я не успела в него влюбиться. А ведь подумать только, дорогой костюм напялил. Надо же, до чего люди бывают лживые. Никто и не думал тебя обманывать, попыталась заступиться я за бедного риэлтора. Я прекрасно помню все обстоятельства его появления в поле твоего зрения. Прости, но это ты практически силком приволокла его в наш дом и чуть глаза мне не выцарапало, когда он проявил ко мне малую толику интереса. К может же ты ключ в замке зажигания. «Знаешь, ты отвези меня, пожалуй, домой», — решила Алина. «А если Саша будет меня искать, скажи, что я уехала в Швейцарию на воды. У меня разыгрался гастрит, и я теперь буду давиться этими водами год, не меньше. Господи, как трудно жить на свете порядочной девушке! Даже соврать сама не могу, приходится прибегать к услугам третьих лиц. Ну, пока, спасибо, что подвезла». Алинка выпорхнула из машины и побежала к своему подъезду. Уневинно убиенный. «Не хочешь поприсутствовать при спектакле?» «Конечно хочу!» – моментально отозвалась я. «Куда ехать?» Дед подробно описал мне маршрут, и я прибавила газу. Мне еще надо было успеть заскочить на старое кладбище. Обычно невозмутимая Люся весьма эмоционально отреагировала на мою просьбу дать поносить что-нибудь из ее гардероба. Она хохотала до тех пор, пока не подошел Вася и не стукнул ее как следует по затылку. — От пояснил он. — А то с непривычки кирдыкнуться можно. Мои помощники быстро юркнули на заднее сиденье, и машина рванула по направлению городской свалки. По дороге я остановилась у магазина и забежала за водкой и рисками, предназначенными в качестве взятки Вовке Курве. В магазине наблюдалась небольшая очередь, но стоило мне досадливо поморщиться, как люди вежливо расступились и пропустили меня к кассе. Кассир двумя пальцами взяла мою, подняла голову и вышла из магазинчика, напоследок громко хлопнув дверью. Думаю, этот незначительный эпизод немного поднимет авторитет местных бомжей в глазах обывателей. Когда мы прибыли, наконец, на свалку, работа следственной бригады была в самом разгаре. Вася побежал договариваться с Вовкой Курвой, мы же с Люсей Бачком стали приближаться к следственной группе, ведущей раскопки. Усердно изображая искательниц сокровищ, мы активно шуровали палками в грудах мусора. Эта активность нас и подвела. Едва мы приблизились на расстоянии прямой слышимости, как нас одернул милиционер с погонами капитана. «Эй, тетки, валите отсюда!» «Не видите, люди работают». «Мы тоже работаем», — огрызнулась Люся. «Не только вам кушать хочется». «Сказано вам, уходите!» — с угрозой в голосе повторил он. «Сейчас собаку спущу». «Не надо собаку», — прогундосила я через респиратор. Помогла Люся. «Сдурел, дяденька!» — заголосила она. «Какие у нас документы?» «Были бы документы, я бы сейчас на кухне плюшки трескала, а не тут про питание искала. А что подруга в маске, так это у нее проказа, болезнь такая неэлегантная. Ты собачку-то придержи. Сейчас она Аделаиду тяпнет, потом все отделение в таких наморниках ходить будет. Зараза, она и через собачку пристанет, не постесняется. И не смущай девушку, может, она своего неприглядного вида тушуется. Чем близко не подходите». Это самая проказа, на сколько метров распространяется? На полтора, с готовностью ответила я. Вот, чтобы ближе двух метров я вас возле себя не видел. Работайте. Мы ревностно принялись журовать палками. Постепенно я подобралась совсем близко к Сергею и коневу, поэтому мне было слышно все, о чем они разговаривали. А это раздвоение личности лечится? интересовался седых у следователя. «Говорят, с трудом, но это мнение официальной медицины. Я считаю, тебе стоит обратиться к священнослужителям. Среди них есть специалисты, изгоняющие дьявола. Вот к такому и обратишься. Думаю, поможет». «Ой, как интересно!» — продолжал Сергей. «А сейчас, пока во мне живет два человека, жестокое кровавое чудовище и я, воспитанный и беззащитный, — Полагаю, так и есть, — от сознания собственной компетентности отвечал Конев. — То есть, если сейчас во мне проснется мое второе «я», я накинусь на вас и просто порву как тузик грелку, даже без оружия? — Может быть и такое. Эй, капитан, наденька на него наручники. Седых с готовностью протянул руки. Кажется, ему начинала нравиться роль носителя редкой и загадочной душевной болезни. По сути, всю жизнь он являлся полным ничтожеством. Единственное, чем он мог заинтересовать женщин, — это смазливая мордашка и умение угождать. Сейчас же его «я» выросло до немыслимых размеров. — Матрас! Я нашел матрас! — закричал вдруг один из сотрудников. Все бросились в его сторону. «Ну вот и все. Сейчас мы лишимся одной из главных улик. Утверждение Сергея, что утром он выносил из дома старый матрас, а не расчлененный труп супруги, подтвердится». «Это не мой!» — вытворяло второе «я» неизвестно. «Понимаешь, твое второе «я» живет по сути той же жизнью, что и первое. У него тот же адрес, та же работа, те же родственники. Если оно прятало труп Ирины то твое первое «я» вполне может вычислить место. «Дача», — немного подумав, изрек Седых. «У Ирунчика небольшая дачка за городом. Примиленький домик, участочек. Трудиться на земле мы не любим, поэтому весь участок засеян травкой». «Это хорошо», — кивнул головой следователь. «Сразу будет видно, если там недавно копали». «Это плохо», — не согласился Седых. Травку мы развели там всего пару месяцев назад. Укладывали нам ее вместе с дерном. Швы между рулонами дерна еще не заросли, поэтому нет ничего проще, чем аккуратно снять слой земли с травой, закопать тело и положить все на место. Если действовать аккуратно, то ничего заметно не будет. Жаль, второй я вмешалась и Ришечку раньше времени, того. Ладно, не до этого сейчас». Запихивая его в машину, отрезал Конев. Главное — труп найти. Я с облегчением вздохнула. Не хватало еще, чтобы мой подопечный выложил следователю комбинацию с гадалкой, медсестрой и нотариусом. Конев, конечно, дурак, но не до такой же степени, чтобы не заинтересовался пропажей действующих лиц неудавшейся игры.